Бриллианты для диктатуры пролетариат. В 1829 году великий натуралист Александр Гумбольд проехал по Уралу и мановением руки указал на прииск, где надо искать алмазы. Через несколько дней мальчик-разнорабочий принес управляющему этого прииска несколько камушков. Управляющий черкнул камушком по бриллианту на своем перстне, и на бриллианте осталась черта. А царапать бриллиант мог только алмаз. Так на Урале были найдены первые в России алмазы. А Гумбольдт просто прочитал о перспективности района в русском горном журнале и вспомнил вовремя. Этот прииск находился на реке Коеви, притоке Чусовой. Всего на Урале в разных местах к 1937 году нашли около 250 алмазов. А в 1937 году весь мир объявил Советскому Союзу алмазный бойкот. И Компартия приказала искать алмазы. Геолог Александр Буров настаивал на Урале, на реке Коеве. В 1940 году Буров уже возглавлял Уральскую алмазную экспедицию. Ее база разместилась на бывшем Кусье александровском заводе Строгановых. Поселок Куси на реке Коеве. на время стал алмазной столицей СССР. В 1946 году Сталин подписал постановление об организации Треста «Урал-алмаз». Для нового Треста НКВД щедро выстроил в Кусии особый лагерь. Алмазы СССР добывали зэки. Впервые в мире для добычи алмазов на Урале применили драгу, огромную плавучую фабрику. Зэки построили десятки плотин, превратив Коеву, а потом и реку Вижай в каскад прудов. В прудах плавали драги, ковшами выгребая со дна грунт. Его промывали и везли на особую фабрику, где просвечивали рентгеном. В рентгеновских лучах алмазы светятся чистым фиолетом. Их вручную выбирали из грунта пинцетами. Ауральские реки остались навеки изувечены отвалами. В 1950 году контора Треста «Урал-Алмаз» перебралась на Пашийский завод, основанный на Вижае еще князем Голицыным. Здесь заложили городок алмазников с детским садом и кинотеатром. Но геологи работали быстрее строителей. Они рассылали поисковые экспедиции по всей стране. Александр Буров теперь присматривался к Якутии. И в 1949 году там отыскали первый алмаз. А в 1954 году кимберлитовую трубку. Алмазы под огромным давлением кристаллизуются в недрах земли, в гигантских колодцах, кимберлитовых трубках. Геологи Урала нашли в Якутии целый оркестр этих трубок. И ни одной на Урале. Откуда здесь алмазы, неясно до сих пор. А новые месторождения алмазов открыли на реке Вишере. На Вишеру в 1960 году и переехал Урал-Алмаз, бросив Койву и Вижай. Здесь, на севере и сейчас, драги гребут со дна грунт, а строгие женщины, надев резиновые перчатки, в темных комнатах выбирают пинцетами фиолетовые огни. Самый большой алмаз Урала весит 35 карат и называется... Александр Буров